Глава вторая. Корд. Для Корда это была первая поездка в Италию. Как так получилось, что он отправился в эту мекку для стильных углеводолюбивых геев один, без Джованни? Это же сущие преступления. И вот сейчас Корд в компании своей матери и сестер забирался в автобус вместе с гидом, очень деятельной особой по имени Диана. Боннд Джорно! — прокричала она, когда Перкинсы и еще десяток пассажиров с их корабля расселись по местам. « Бон Джорно, в переводе с итальянского это означает привет. Меня все хорошо слышат. Она говорила в микрофон, включенный на полную громкость и слышно ее было прекрасно. «Как это романтично? — прошептала Шарлотта. Она примостилась за кордом и Реган которая смотрелась среди них, как роскошный цветок аля Лили Пулитцер. «Лили Пулитцер. Американская светская львица и дизайнер одежды». «Не то слово», — ответил Корт. Он был свежевыбрит, но глаза сонные. Всю ночь, пока от усталости не задрожали руки, он пил капучино и играл на сотовом в техасский холдем-покер. «Техасский холдем-покер». Самая популярная на сегодня разновидность покера. Он пропустил онлайн-собрание друзей Билла У, кодовое название анонимных алкоголиков, ведь именно Билл У был одним из создателей этого общества и не вышел на связь с Хенди. Уильям Гриффит Уилсон, также известный как Билл У, один из создателей первого сообщества анонимных алкоголиков вместе с Робертом Смитом. Корт не пил вот уже два дня. Да-да, он считал, но почти не спал, судорожно пытаясь проложить путь от сегодняшней ситуации к своей свадьбе во дворе Шарлотты. «На побережье вы можете видеть последствия давних извержений», сказала Диана. «О чем она говорит?» подумал Корт. «Я вижу кругом сплошной песок». «Когда произошло извержение Этны», продолжала рассказывать Диана, «лава стекала вниз» потом отвердевала, а затем превращалась в песок. «Сицилия прекрасна! Теперь вы все знаете!» Диана опустилась на сиденье. «А что мы знаем?» — переспросил Корт. «Я что-то пропустил?» Сидящая рядом Реган водила карандашом в своем блокноте. Она тоже казалась сбитой с толку. «Что ты там пишешь или рисуешь?» «Ты и вправду хочешь знать?» Корду было больно смотреть, какой она стала тихоней. Что же сотворили с его сестрой мэт и собственное материнство? Что они сделали с той девочкой, которая заставляла его есть в Гарлеме эфиопскую пищу и которая уже после полбокала медового вина могла вскочить и сплясать танец живота? Да, рэй Рей, я хочу знать. Можно сказать, что весь остров Мальта... Покоиться на костях. Вспомни про скелеты на полу храма. Сколько было жестоких нападений в попытке захватить остров и уничтожить прошлое. Но не так-то просто стереть кости в порошок. Они даже не сгорают до конца. Во всяком случае, для этого нужно сильно постараться. И вот сейчас я думаю обо всем этом. Про вулканы, которые столько похоронили под собой. Но ведь что-то и осталось. Она посмотрела вдаль, словно могла разглядеть то, чего не видел Корт. Это потрясающе, сказал он. Она удивленно повернулась к брату. Уже не посмеивается ли он над ней? Я серьезно, это правда, очень интересно, сказал Корт, радуясь, что она так воспринимает его доброту. Но и печались, с какой отчаянной жадностью она искала малейших знаков внимания к себе. Реган пожала плечами и залилась румянцем. «Я подумываю о том, чтобы вернуться к занятиям искусством», — тихо сказала она. Когда-то розово школьница Реган создавала шокирующие коллажи. Брала картинки белых аристократок с юга и приклеивала к ним лица чернокожих рабов. Это было так смело и брутально, Корт гадал. Как бы напомнить Реган о той девочке, не смутив ее? Он также не знал, как завести разговор о тех ужасных фото, сделанных частным сыщиком. Реган замкнулась в себе, закрыла дверь и повернула ключ на все обороты. Поэтому Корт просто продолжал молчать. Мэтт остался на корабле. Дикость какая-то. Взрослый человек, которому не неинтересна Италия. При этом Реган явно была довольна, что поехала без него. Может, она и впрямь станет великим художником, и ее талант расцветет в более поздние годы. В поздние годы Корт побледнел при этой мысли. Значит, и его юность тоже прошла. Своей карьерой он был доволен, но столько еще хотел успеть. Женитьба на Джаване обещала стать началом настоящей полнокровной жизни. И Корт был благодарен судьбе и радовался будущему. Для этого нужно просто не пить, всего-то. Корт знал, что если продолжит употреблять алкоголь, у него не будет ничего. «Если честно, я рада, что у меня есть время и возможность все спокойно обдумать», — призналась Реган. «Согласен», — ответил Корт и снова повернулся к сестре. «Реган, ты точно не хочешь обсудить со мной послание от Зоуи?» «Абсолютно. И, пожалуйста, хватит об этом». «Но ведь он...» Она остановила его взглядом. «Корт», — сказала она едва слышно, — «пожалуйста, доверься мне, так надо». Корт смутился. Он привык думать, что Реган — просто тютя, о которую можно вытирать ноги. И ему ни на секунду не приходила в голову мысль, что Реган в состоянии контролировать собственную жизнь. «Но ну, разве тебе не нужна моя помощь?» — спросил он. И тут она рассмеялась. «Именно что? Рассмеялась?» «Нет», — сказала она, — «но все равно спасибо». А вот еще один городок. Диана снова поднялась в полный рост. Было видно, что она освежила помаду на губах. Этот городок очень хорошо известен американцам. Они ведь тут снимали кино. «Спросите, какое?» Крёстный отец Сальпачино, Фрэнсис Форд Коппола, приехал на съёмки сюда, на Сицилию. Действие происходит во многих здешних поселениях. Вспомните Дона Корлеоне. Где он пробует вино? Здесь. А потом был Крёстный отец 2. За окном проплывали прекрасные виды. Кустистые холмы, фермерские домики и роскошные панорамные виды до самого океана. Автобус нырнул в туннель, но Диана продолжала вещать. «Ну, вы уже знаете, как мы питаемся. Сначала салаты, а потом паста. Паста, паста, паста. Мы едим пасту». «О да, детка!» — изрек мужчина в футболке с портретом Джимми Хендрикса. «Джимми Хендрикс. Американский гитарист-виртуоз, певец и композитор». И тут на них хлынул свет. «А теперь мы в городе Таурмина», — сказала Диана. «Сегодня в Древнем театре будет концерт Роберта Планта. Лично я иду». Роберт Плант — британский рок-вокалист, известный прежде всего участием в группе Led Zeppelin. «За всё платит мой муж, так что я покупаю продукты, а за всё остальное отвечает он. Ну и я готовлю, конечно». «Эх» прошептала Шарлотта, ткнув пальцем Корда. «А ты, наверное, надеялся, что она не замужем?» Корд поморщился и тут заметил, что Ли смотрит на него. Она многозначительно подняла брови. «Скажи ей», — произнесла она одними губами. Корд отвернулся, сделав вид, что ничего не понял. «Я умею готовить клёцки, добавила Диана, — вызвав очередной приступ веселья у мужчины в футболке с Джимми Хендриксом. «А теперь я хочу познакомить вас с нашей мамочкой Этной!» Диана указала на огромную гору серо-сталистого цвета на фоне бирюзового неба. «Гора Этна!» — благоговейно повторила Шарлотта. Корту уставился на спящий вулкан. Ореган стала делать быструю зарисовку карандашом с логотипом «Сплэндида». Слева вы можете видеть два боковых извергнувшихся кратера. Потоком лавы были частично уничтожены туристические лагеря. Диана взяла в руки две ламинированные фотографии. «Меня что, никто не слушает?» — спросила она, оглядывая экскурсантов, большинство из которых клевали носом. Но Корт был сама учтивость. Он смотрел на Диану с собачьей преданностью, считая своим долгом поддерживать ее. «Вам, наверное, интересно только про еду», — разочарованно сказала Диана, игнорируя все попытки Корда. «Ну, хорошо. Если вам что-то непонятно, спрашивайте сами. За окном перед вами сосны, кориандр. Вон еще деревья. Много растительности. Все как обычно». И она опустилась в кресло. «Растительность», — тихо пробормотала Шарлотта, не отрывая взгляда от окна. Ореган записала в своем блокноте «Растительность». Съехав с шоссе, автобус свернул на улочку, огороженную с обеих сторон высокими побеленными стенами. Затем они проехали сгоревшую пустую церковь и колокольню, лишившуюся своих трех колоколов. Наконец автобус остановился, и Диана поднялась со своего места. «Мы прибыли в Джордино де Вилла Ромео», сказала она вилла как это будет на вашем языке дом угодливо подсказал корт нет не думаю ответила диана в любом случае дружно выгружаемся ли с кордом стояли облокотившись на стену из известняка корт ощупал ладонью шероховатую поверхность кругом этот слепящий свет запах дыма дикая кошка стоит в отдалении и смотрит на них «Италия», — сказала Ли, тихонько сжав руку брата. «Да, Италия». Он поцеловал ее в макушку. Ее волосы пахли мятой, и он прошептал. «Хватит меня подставлять». «Но послушай!» «Это не твоего ума дело», — сказал Корт. «А тебя не убивает, что ты все время притворяешься?» — спросила Ли. Он посмотрел на нее и ответил со вздохом. «Да, ты права». «Так иди и скажи ей, ты думаешь это так просто?» «Уж я-то знаю, как это непросто, поверь мне», — сказала Ли. «Почему мы так о ней печемся?» — спросил Корт. «Она взрослый человек, а я...» «Просто мне кажется, что ей без нас не обойтись», — сказала Ли. «Значит, и ты так думаешь». Ли кивнула и грустно улыбнулась. Он взял ее за руку. «Люблю тебя», — сказал он. «Наверное, только ты и знаешь меня настоящего». «Послушай, Корт», — начала было Ли, но он оборвал ее. «Когда ты уехала, каждый вечер я сидел возле телефона и ждал твоего звонка». Корт понимал, что говорит, как обиженный мальчик, но не мог остановиться. Ли сделала большие глаза. «Корт, двадцать лет прошло. Ты обещала, что будешь звонить каждый вечер». Корт помнил, как сидел вечерами в пижаме возле их старого кнопочного телефона, но телефон молчал. «Ты просто уехала в Калифорнию с концами. Даже на Рождество мы тебя не видели». Лив вздохнула, уставившись перед собой. «Просто я думала, что если полностью отделюсь от семьи, у вас будет шанс». «О чем ты?» — спросил Корт. «Шанс на что?» Я просто хотела... Она отвернулась, кусая губы. «Шанс на что?» «Чтобы у вас все было хорошо». В ее голосе звенел гнев, и Корт вздрогнул. «Я не понимаю», — сказал он. «Я знаю, знаю, знаю, что ты не понимаешь». Она подняла на него глаза полные слез. «Конечно, ты не понимаешь. В том-то все и дело». «Так объясни», — попросил Корт. Она затрясла головой. «Забудь» мне вообще не надо было начинать этот разговор я ничего не собираюсь забывать. корт уже начал распаляться. если у тебя есть какое то объяснение оправдание тому что ты бросила нас ради своей звездной карьеры тогда скажи в чем было дело никого я не бросала успокойся сказала ли нет ты меня бросила корт был готов расплакаться снова почувствовав себя покинутым младшим братом. «Ты меня бросила! Бросила!» Корт хорошо помнил тот день, когда Ли должна была улететь в колледж на учебу. Всю дорогу из аэропорта, сидя рядом с Реган на заднем сидении Volkswagen Rabbit, принадлежащего их матери, Корт пил из соломинки холодную содовую с апельсиновым соком. Шарлотта вечно путалась и забывала купить еду. Иногда в доме отключали электричество. И тогда Ли находила счета и оплачивала их, чтобы вернули свет. А в тот день, когда она уехала, Корт понял, что теперь он за главного. И тогда весь мир за окном машины сразу показался таким огромным и преисполненным несчастий. «Послушай, Корт, — сказала теперь Ли, — ты слишком многое не понимаешь. Я тебя умоляю! «Избавь меня от своей театральности». «Ну хорошо», — согласилась Ли. «Ты прав. Я должна была позвонить. Прости». В этот момент она выглядела такой грустной, словно корт ненароком разбередил какую-то рану. Поэтому он оставил дальнейшие расспросы. Ну а помимо этого, то была их классическая шутка и одновременно клятва. «Вот именно. Проехали», — сказала Ли.